чего он ничего не хочет показать? Что он за девочка? Непременно надо, чтобы он стал на голову!» И Серёжа взял его за руку. «Непременно! Непременно на голову!» Закричали мы все, обступив Иленьку, который в эту минуту заметно испугался и побледнел. Схватили его за руку и повели к лексиконам. «Пустите меня я сам! Курточку разорвёте!» Кричала несчастная жертва.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 Случилось так, что после шумного смеха мы вдруг все замолчали. И в комнате стало так тихо, что слышно было только тяжёлое дыхание несчастного грапа. В эту минуту я не совсем был убеждён, что всё это очень смешно и весело. «Вот теперь молодец!» — сказал Серёжа, хлопнув его рукою. Иленька молчал и, стараясь вырваться, кидал ногами в разные стороны. Одним из таких отчаянных движений — Он ударил каблуком по глазу Серёжи так больно, что Серёжа тотчас же оставил его ноги, схватился за глаз, из которого потекли невольно слёзы, и изо всех сил толкнул Иленьку. Иленька, не будучи более поддерживаем нами, как что-то безжизненное грохнулся на землю и от слёз мог только выговорить «За что вы меня тираните?» Плачевная фигура бедного Иленьки с заплаканным лицом, взъерошенными волосами и засученными панталонами из-под которых видны были нечищенные голенища, поразило нас. Мы все молчали и старались принужденно улыбаться. Первый опомнился Сережа. — Вот баба нюня! — сказал он, слегка трогая его ногою. — С ним шутить нельзя! Ну, полно, вставайте! — Я вам сказал, что ты негодный мальчишка! — злобно выговорил Иленька и, отвернувшись прочь, громко зарыдал.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 Они произвели единственные тёмные пятна на страницах моих детских воспоминаний. Глава 20. Собираются гости. Судя по особенной хлопотливости, заметной в буфете, по яркому освещению, придававшему какой-то новый праздничный вид всем уже мне давно знакомым предметам в гостиной и зале,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 Расстегнула на ней солоб и когда ливрейный лакей получил эти вещи под сохранение и снял с нее меховые ботинки, из закутанной особы вышла чудесная 12-летняя девочка в коротеньком открытом кисейном платьице, белых панталончиках и крошечных черных башмачках. На беленькой шейке была черная бархатная ленточка. Головка вся была в темно-русых кудрях, которые спереди так хорошо шли к ее прекрасному личику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 Они все вдруг говорили тоненькими голосками, суетились и смеялись чему-то. Должно быть тому, что их было так много. Этьен был мальчик лет 15 Высокий, мясистый, со испятой физиономией, впалыми посинелыми внизу глазами и с огромными по летам руками и ногами. Он был неуклюж, имел голос неприятный и неровный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 «Нехорошо, ваше сиятельство!» — прибавил он особенно выразительно, в то время как мы входили в залу и пошел с салопами к ларю. «Вот так-так!» — послышался за нами чей-то одобрительный голос в передней. Бабушка имела особенный дар, прилагая с известным тоном и в известных случаях множественные и единственные местоимения второго лица высказать свое мнение о людях.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 «Э, да у вас, видно, будут танцы!» Сказал Серёжа, выходя из гостиной и доставая из кармана новую пару лайковых перчаток. «Надо перчатки надевать?» «Как же быть? А у нас перчаток-то нет?» Подумал я. «Надо пойти наверх, поискать». Но хотя я перерыл все комоды, я нашёл только в одном наши дорожные зелёные рукавицы, а в другом одну лайковую перчатку, которая никак не могла годиться мне. Во-первых, потому что была чрезвычайно старая и грязна. Во-вторых, потому что была для меня слишком велика. А главное, потому что на ней не недоставало среднего пальца, отрезанного, должно быть, еще очень давно Карлом ивановичем для больной руки. Я надел, однако, на руку этот остаток перчатки и пристально рассматривал то место среднего пальца, которое всегда было замарано чернилами. «Вот если бы здесь была Наталья Савишна...» У неё, наверное, бы нашлись и перчатки. Вниз идти нельзя в таком виде, потому что если меня спросят, от отчего я не танцую, что мне сказать? — И здесь оставаться тоже нельзя, потому что меня непременно хватятся. — Что мне делать? — говорил я, размахивая руками. — Что ты здесь делаешь? — сказал вбежавший Володя. — Иди ангажируй даму, сейчас начнётся. — Володя... — сказал я ему, показывая руку с двумя просунутыми в грязную перчатку пальцами, голосом, выражавшим положение, близкое к отчаянию. — Володя, ты не подумал об этом. — О чем? — сказал он с нетерпением. — А, о перчатках! — прибавил он, совершенно равнодушно заметив мою руку. — И точно нет. Надо спросить у бабушки, что она скажет. И немало не задумавшись, побежал вниз. Хладнокровие, с которым он отзывался об обстоятельстве, казавшимся мне столь важным, успокоило меня. И я поспешил в гостиную, совершенно позабыв об уродливой перчатке, которая была надета на моей левой руке. Осторожно подойдя к креслу бабушки и слегка дотрагиваясь до ее мантилии, я шепотом сказал ей, «Бабушка, что нам делать? У нас перчаток нет». «Что, мой друг? У нас перчаток нет». Повторил я, подвигаясь ближе и ближе, положив обе руки на ручку кресел. «А это что?» — сказала она, вдруг схватив меня за левую руку. «Вои, ма — «Посмотрите, моя дорогая!» — продолжала она, обращаясь к госпоже Валахиной. «Вои, комси жон омсов, это элегант пурдансер в эквотрофии!» «Посмотрите, каким элегантным сделал себя этот молодой человек, чтобы танцевать с вашей дочерью!» Бабушка крепко держала меня за руку и серьезно, но вопросительно посматривала на присутствующих. До тех пор, пока любопытство всех гостей было удовлетворено, и смех сделался общим. Я был бы очень огорчен, если бы Сережа видел меня в то время, как я, сморшившись от стыда, напрасно пытался вырвать свою руку. Но перед Сонечкой, которая до того расхохоталась, что слезы навернулись ей на глаза, и все кудряшки распрыгались около ее раскрасневшегося личика, Мне нисколько не было совестно. Я понял, что смех ее был слишком громок и естественен, чтобы быть насмешливым. Напротив, то, что мы посмеялись вместе и глядя друг на друга, как будто сблизило меня с нею. Эпизод с перчаткой, хотя и мог кончиться дурно, принес мне ту пользу, что поставил меня на свободную ногу в кругу, который казался мне всегда самым страшным — кругу у гостиной. Я не чувствовал уже ни малейшей застенчивости в зале. Страдание людей застенчивых происходит от неизвестности в мнении, которое о них составили. Как только мнение это ясно выражено, какое бы оно ни было, страдание прекращается. Что это? Как мила была Сонечка Валахина, когда она против меня танцевала французскую кадриль с неуклюжим молодым князем. Как мило она улыбалась, когда в шен подавала мне ручку как мило в такт прыгали на головке ее русые кудри и как наивно делала она же ЖТ Ассамбле своими крошечными ножками. Примечание. Шен, ЖТ Ассамбле, фигуры в танце. В пятой фигуре, когда моя дама перебежала от меня на другую сторону и когда я, выжидая такт, приготовлялся делать соло, Сонечка серьезно сложила губки и стала смотреть в сторону. Но напрасно она за меня боялась. Я смело сделал шоссе на ван, Шоссе-анарьер, глиссад. Примечание. Фигуры в танце. И в то время как подходил к ней, игривым движением показал ей перчатку с двумя торчавшими пальцами. Она расхохоталась ужасно и еще милее засеменила ножками по паркету. Еще помню я, как когда мы делали круг и все взялись за руки, она нагнула головку и, не вынимая своей руки из моей, почесала носик о свою перчатку. Все это, как теперь, перед моими глазами. И еще слышится мне кадриль из «Девы Дуная», под звуки которой все это происходило. Наступила и вторая кадриль, которую я танцевал с Сонечкой. Усевшись рядом с нею, я почувствовал чрезвычайную неловкость и решительно не знал, о чем с ней говорить. Когда молчание мое сделалось слишком продолжительно, я стал бояться, чтобы она не приняла меня за дурака, решился во что бы то ни стало вывести из такого заблуждения на мой счет. «Вузете он обитант Дамаску?» «Вы постоянно живете в Москве?» Сказал я ей, и после утвердительного ответа продолжал. «Эмоа? Жене анкоржеме фрекенте ла капиталь». А я еще никогда не посещал столицы. Рассчитывая в особенности на эффект слова «фрекенте» — «посещать». Я чувствовал, однако, что хотя это начало было очень блестяще и вполне доказывало мое высокое знание французского языка, продолжать разговор в таком духе я не в состоянии. Еще не скоро должен был прийти наш черед танцевать, а молчание возобновилось. Я с беспокойством посматривал на нее, желая знать, какое произвел впечатление и ожидая от нее помощи. «Где вы нашли такую уморительную перчатку?» Спросила она меня вдруг, и этот вопрос доставил мне большое удовольствие и облегчение. Я объяснил, что перчатка принадлежала Карлу Иванычу. Распространился даже несколько иронически о самой особе Карла Иваныча, о том, какой он бывает смешной, когда снимает красную шапочку, и о том, как он раз в зеленой бикеше упал с лошади, прямо в лужу и тому подобное. Кадриль прошла незаметно. Все это было очень хорошо. Но зачем я с насмешкой отзывался о Карле Иваныча? Неужели я потерял бы доброе мнение Сонечки, если бы я описал ей его с теми любовью и уважением, которые я к нему чувствовал? Когда кадриль кончилась Сонечка сказала мне «мерси» с таким милым выражением, как будто я действительно заслужил ее благодарность. Я был в восторге. Не помнил себя от радости и сам не мог узнать себя. Откуда взялись у меня смелость, уверенность и даже дерзость? Нет вещи, которая бы могла меня сконфузить, — думал я, беззаботно разгуливая по зале. Я готов на все. Сережа предложил мне быть с ним визави. Хорошо, — сказал я. Хотя у меня нет дамы, я найду. Окинув залу решительным взглядом, я заметил, что все дамы были взяты, исключая одной большой девицы, стоявшей у двери гостиной. К ней подходил высокий молодой человек, как я заключил с целью пригласить ее. Он был от нее в двух шагах, я же на противоположном конце залы. В мгновение ока, грациозно скользя по паркету, пролетел я все разделяющее меня от нее пространство и, шаркнув ногой, твердым голосом пригласил ее на контрданс. Большая девица, покровительственно улыбаясь, подала мне руку, и молодой человек остался без дамы. Я имел такое осознание своей силы, что даже не обратил внимания на досаду молодого человека. Но после узнал, что тот молодой человек спрашивал, кто тот взъерошенный мальчик, который проскочил мимо него и перед носом отнял даму. Глава 22. Мазурка. Молодой человек, у которого я отбил даму, танцевал мазурку в первой паре. Он вскочил со своего места, держа даму за руку, и вместо того, чтобы сделать пады-баск, старинная мазурки которым нас учила Мими, просто побежал вперед. Добежав до угла, приостановился, раздвинул ноги, стукнул каблуком, повернулся и, припрыгивая, побежал дальше. Так как дамы на мазурку у меня не было, я сидел за высоким креслом бабушки и наблюдал. «Что же он делает?» — рассуждал я сам с собою. Ведь это вовсе не то, чему учила нас Мими. Она уверяла, что Мазурку все танцуют на цыпочках, плавно, кругообразно разводя ногами. А выходит, что танцуют совсем не так. Вон и Ивины, и Этьен, и все танцуют, а пады бак не делают. И Володя наш перенял новую манеру. Недурно. А Сонечка-то какая милочка. Вон она пошла. Мне было чрезвычайно весело. Мазурка клонилась к концу.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 подвела ко мне Сонечку и одну из бесчисленных княжин. — Розу Орти. — Роза или крапива? — сказала она мне. — А, ты здесь? — сказала, поворачиваясь в своем кресле бабушка. — Иди же, мой дружок, иди. Хотя мне в эту минуту больше хотелось спрятаться с головой под кресло бабушки, чем выходить из-за него, как было отказаться. — Я встал? — сказал Роза. И робко взглянул на Сонечку. Не успел я опомниться, как чья-то рука в белой перчатке очутилась в моей. И княжна с приятнейшей улыбкой пустилась вперед, нисколько не подозревая того, что я решительно не знал, что делать со своими ногами. Я знал, что пады бак неуместны, неприличны и даже могут совершенно осрамить меня. Но знакомые звуки мазурки, действуя на мой слух, сообщили известное направление акустическим нервам, которые, в свою очередь, передали это движение ногам.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 кто с удивлением, кто с любопытством, кто с насмешкой, кто с состраданием. Одна бабушка смотрела совершенно равнодушно. «Ильно фалэ па данцесси, выносавэ па!» «Не нужно было танцевать, если не умеешь», сказал сердитый голос папа над моим ухом, и слегка оттолкнув меня, он взял руку моей дамы, прошел с ней тур по-старинному при громком одобрении зрителей и привел ее на то место. Мазурка тотчас же кончилась.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 на котором остановились белые прозрачные тучи, пахнущие копны свежего сена и еще много спокойных радужных воспоминаний носилось в моем расстроенном воображении.